Фотограф как социолог. Август Зандер. Впервые опубликован в газете Даггинс-Ни-Хеттер 24 декабря 1995 года под названием «Яркие представители своей группы». Август Зандер — один из самых крупных фотохудожников XX века, но его проект устарел с самого начала. Зандер вошел в историю благодаря внушительному циклу фотографий, который по замыслу автора давал бы обобщающую картину человека и общества. Уже само название цикла Люди 20 века свидетельствует о смелой, чтобы не сказать безрассудной заявке на энциклопедичность. Зандер намеревался задокументировать немецкое общество, и что ещё важнее, осуществить это он хотел с научным подходом, в духе социологического исследования. Сначала он работал в студии, но очень скоро, где-то в 1910 году, Он начал сам отбирать тех, кого ему хотелось сфотографировать. Зандер колесил на велосипеде с аппаратурой по сельским уголкам страны, прежде всего по Вестервальду, расположенному неподалеку от Кёльна, родного города-фотографа. Именно там Зандер сделал одну из самых известных своих фотографий — «Крестьяне идут на танцы» 1914-го. На снимке трое молодых людей в выходных костюмах позируют, стоя на тропе на фоне сельского пейзажа. Будучи частью тщательно продуманного целого, это фото вместе с тем обрело собственную жизнь. Оно словно воплощает собой всё поколение молодых людей на пороге воянной катастрофы. Джон Берджер написал блестящее эссе о мужских костюмах, в котором вся история классового общества таится в складках чёрной шерсти. А спустя несколько лет после выхода эссе, упомянутая фотография легла в основу внушительного дебютного романа Ричарда Пауэрса Трое крестьян идут на танцы. 1985. -го. Август Зандер хотел раз и навсегда классифицировать, каталогизировать и увековечить всех представителей общества. Фотоаппарат должен был заменить наблюдения социолога. Зандер планировал создать 45 групп фотографий, по 12 фотографий в каждой группе. На эти 540 фотографий была возложена трудная миссия изобразить всё немецкое общество в концентрированной форме. В 1929 году Зандер опубликовал альбом «Лицо нашего времени», в который вошли 60 фотографий из ещё не завершённого проекта. Альбом пользовался колоссальным успехом. Альфред Дёблин, автор романа «Берлин Александр Плац» 1929-го, написал восторженное предисловие. Он был одним из тех, кто высоко ценил именно научную сторону проекта Зандера. Оценил её и Вальтер Бенемин. представляет человек правых или левых, он должен привыкнуть к тому, что его будут распознавать с этой точки зрения. В свою очередь, он сам будет распознавать таким образом других. Творение Зандра не просто иллюстрированное издание. Это учебный атлас. 5 лет спустя, в 1934 году, нацисты постановили, что все негативы к шестидесяти снимкам должны быть уничтожены. Люди, сфотографированные Зандром, имели не вполне арийский внешний вид. После чего весь оставшийся тираж альбома Лицо нашего времени был конфискован. Зандер продолжал работать над проектом Но Тайна. Не трудно понять, что Зандера не интересовало в людях индивидуальное и особенное. Он стремился запечатлеть то, что казалось ему универсальным. И эта универсальность в его восприятии обуславливалась классовой принадлежностью. Подобный социологический подход был устаревшим даже по меркам того времени. Представление Зандера о мировом устройстве можно описать как кривую цивилизации. Эта кривая начинается с крестьянина, привязанного к земле. Если всмотреться, то легко увидеть, что сельский мир Зандера оторван от времени иными словами от истории. Это может показаться странным. В конце концов немецкое сельское хозяйство переживало в конце XIX века интенсивный процесс модернизации, гораздо более радикальный, чем во Франции и Англии. Но у нас есть объяснение. Крестьянство и деревня у Зандера играли роль порождающего начала. Именно поэтому никаких машин или дымящихся труб не может быть на вневременном пейзаже. Далее кривая Зандера поднимается всё выше и выше к современному мегаполису. Здесь живут люди иного сорта, утончённые, более цивилизованные, а потому продукты упадка. Это представители среднего и высшего сословий. Учителя, таможенные чиновники, банкиры и инженеры позировали перед камерой Зандера, но не как личности, а как представители определённой профессии и определённого сословия. Что говорил своим моделям Август Зандер перед тем, как снять их портрет, и как ему удавалось говорить это так, чтобы все они одинаково ему поверили? Этим важным вопросом задаётся Джон Бёрджер. Люди на фотографиях Зандера изображены в полный рост, как правило, в привычной для них и патомуре репрезентативной среде. Взгляд направлен прямо в камеру. Мало кто из них улыбается, спина всегда прямая, вне зависимости от того, сидит человек или стоит. Никаких вторых дублей. Благодаря особому стилю работы Зандера, лица фотографируемых приобретали особое выражение значительности. То, что цепляет нас в фотографиях Александра это уважение фотографа к каждому отдельному человеку. Но та напряжённость, которую мы, как нам кажется, видим на снимках, происходит не от того, что люди в самом деле переживали какие-то невзгоды. Да, лица выразительные, но больше всего они отражают упрямую серьёзность самого социолога. Тайное соглашение между фотографом и его объектом. После того, как Зандер каталогизировал типичных жителей города, кривая резко поползла вниз в новом направлении. Теперь фотограф фиксировал образы отбросов общества: слабоумных, попрошаек, бродяг, безработных. Вот так в целом представлял себе Зандер структуру социума. На социологическое исследование Августа Зандера имело в своей основе ещё одно, возможно, более важное положение. Назовём это положением о физиогномической выразительности. Сама идея была весьма популярна в XIX веке. Наверное, этим и объясняется атмосфера древней старины, которая так поражает на фотографиях Зандера. У крестьянки нет имени, она всего лишь крестьянка и существует в нескольких однотипных версиях. То же касается и фабрикантов, и слесарей, и булочников, и профессоров. Только интеллектуалы и художники могли рассчитывать на что-то похожее на индивидуальность. Впрочем, Паулю Хиндемиту тоже пришлось довольствоваться скупой подписью под фото «Композитор П. Х». Зандер полагал, что род занятий человека определяется его личностью и наоборот. Таким образом, внешний вид выражает внутреннее содержание. Верное и обратное. При таком подходе во внешнем облике человека можно увидеть отражение всей общественной системы. В таком мире сама мысль о том, что одежда делает человека, была невозможна. Если на фото Зандера внезапно оказывался зонт, то это ни в коем случае не было случайностью. И в ещё меньшей степени это свидетельствовало об ожидании осадков. Зонт был отличительным аксессуаром государственного чиновника. Точно так же, как снаровка, с которой упитанный кондитер помешивает что-то в большой кастрюле, была атрибутом правильно любого кондитера. Все великие фотографы являются великими мифологами, сказал однажды Ролан Барт, имея в виду среди прочих Эзендера. Барт также добавил, что все фотографы из следующего общества работают с масками чистыми масками, как в античном театре. Но в мифологии Зандера скрываются не глубокие и уникальные личности, а другие маски. В каком-то смысле энциклопедический проект Зандера был обречён на провал. Он так же остался незавершённым. Сразу после окончания Второй мировой войны в разбомбленном доме фотографа случился пожар, и 40.000 негативов, которые хранились в подвале, были утрачены. Но есть и другие причины неудачи. Те сейсмографические сдвиги в общественной системе, которые однажды побудили Зандера взяться за описание человеческих типов XX века, разрушили саму идею подобной энциклопедии. Классификация, разработанная фотографом, не отвечала новому времени, как и человеческой комедии Бальзака проект Зандера суждено было остаться незавершённым. Однако это не умаляет того, что было сделано. Август Зандер оставил после себя грандиозный монумент Потрясающе красивое свидетельство зарождающегося современного общества.